Глава двадцатая. «Нам нужна Александра Герц». Двое мужчин стояли у входа на территорию клиники. «У меня не было распоряжения кого-то впускать», сообщил охранник, стоя за забором. «У нас есть свое распоряжение. Открывайте». Парни достали служебное удостоверение. «Но я не могу вас пустить. Это закрытая клиника». «То есть вы сейчас препятствуете расследованию?» «Правильно я понимаю?» — сказал один из них. Охранник замялся. — Я должен сообщить руководству. Делайте, что хотите, но нам нужно попасть к Александре Герц. Я сопровожу вас до поста, а там уже заполните бумаги и... Ну, там объяснят. Я отвечаю только за территорию. Мужчины переглянулись, улыбнувшись друг другу. — Я не могу вас пропустить. Вы должны заполнить. «Послушайте», — перебил один из них и, наконец, снял солнцезащитные очки. «Мы расследуем уголовное дело. Просто позвоните Александре и скажите, что мы пришли к ней поговорить». В кабинете Саши раздался звонок стационарного телефона. «Следственный комитет? Зачем? Хорошо, проводите их ко мне в кабинет». Саша ощущала свое поражение. Как врача, который не смог остановить пылкость своего пациента. Не смог помочь справиться с наваждением. Не смог сохранить доверие. Слишком много проблем приносит ей Марк. Девушка в медицинском костюме по-швейцарски распахнула дверь. Двое незнакомых мужчин показались в проеме. «Прошу, входите». «Ну, здравствуйте, Александра». «К вам только через тернии». «Больница закрытая, поэтому...» Она лишь взмахнула руками. Если бы предупредили заранее, я бы отдала распоряжение охране, чтобы вас пропустили. По какому вопросу? Хотя она уже догадывалась. Вам знаком Марк Берн? Да, это мой пациент. Что-то случилось? Тогда вы должны сами знать, что... Да, у него погибла девушка, но мой пациент отказывается в это верить. Сказал, что сообщил в полицию. Все так, но не совсем. Ваш пациент прав. «Что вы хотите сказать?» Саша не могла поверить. «Софи Лазар не было в самолете, Так же, как и сообщение от нее, о котором говорит Бёрн. Значит, не было?» «Что же это?» «Получается, что, проговаривая вслух свои мысли, Саша медленно села в кресло. Минуту. Она нашла карту Марка и начала пролистывать свои заметки. «А это мы изымем». Есть еще какие-то документы наберна, кроме этой папки? Все, что касается моих пациентов, конфиденциально. Придется нарушить эту конфиденциальность. Мы же не просто так сюда пришли. Допросим вас в качестве свидетеля. У вас есть основания меня допрашивать и изымать документы? Зачем же так волноваться, Александра? Защищать тут никого не получится. Основания у нас есть. Саша сложила руки на груди. Что ж, хотела бы ознакомиться. Возбуждено уголовное дело по и статье. Вряд ли вам говорит что-то это число, но я поясню. Это умышленное убийство. Два щелчка замка портфеля, и он достал постановление, чтобы показать его Саше. То есть вы хотите сказать, что ее кто-то убил? Мы проверяем все версии. Когда пропадает человек, всегда возбуждается эта статья. «Но почему вы пришли ко мне?» «Вы психотерапевт, Берна? Он скинул брови и посмотрел Саше в глаза. «А у парня, кажется, что-то не так со здоровьем». «Хорошо». Она задумалась. «Кажется, все начинает складываться». «Если это нужно, я о вашем распоряжении». Саша не хотела конфликтов с органами. К тому же сеансы с Марком, скорее всего, закончены. А утаивать свои результаты работы с ним было ни к чему. «Итак, ваши показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний. Также вы не вправе давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний. В бланке все прописано. Можете ознакомиться с правами и обязанностями». Он протянул ей бланк протокола. «Начнем, пожалуй». Он вписал данные Саши, начиная с фамилии, заканчивая отсутствием судимости, а также паспортными данными. Как вы познакомились с Марком Бёрном? Когда случилась авиакатастрофа, мы с отцом помогали семьям погибших. Это как благотворительная помощь. Мы делаем это безвозмездно. До сих пор на лечении у нас есть несколько человек. С Марком попросила поработать моя хорошая знакомая, Гретта. Она представитель волонтерского движения. Я и никогда не отказывала, поэтому взялась и за него. «Как Берн себя чувствовал, когда вы начали с ним работать?» Он сперва был очень закрыт. Знаете, к нему нужен подход. Мы долго работали по моей системе, и ему становилось лучше. Он начал принимать свою потерю, начал выходить из дома. Но потом... Она замолчала. «Что потом?» «Произошел какой-то сбой». Я пока не разобралась с этим. Марк начал говорить о том, что ее не было в самолете, о том, что ему пришло от нее сообщение. Он больше не хотел ни о чем слышать. Его было не переубедить. Вы сказали, что работали по своей системе. Что это значит? Ничего особенного. Доработанная нашей семьей система выхода из тяжелых и затяжных депрессий позволяющий пациентам максимально быстро и безболезненно преодолевать потерю и принять ситуацию. Каждый случай индивидуален, но наш мозг работает по одним и тем же схемам. Мы с Марком практически достигли желаемого результата, и, признаться, я была не готова к такому повороту. А вот это сообщение якобы от нее. «Вы его видели?» «Нет, я его не видела», — вздохнула она. Когда он пришел писать заявление к нашим столичным коллегам, сообщения тоже не было. Могло ли быть такое, что он выдумал эту историю? На фоне утраты — да. Такое возможно. Пациенты склонны представлять ситуации, в которых их близкие живы. Верить в это, представлять факты, доказательства. Я заметил, что когда я сказал, что Софи не была на борту, вы взяли папку Марка и будто что-то поняли. «Медицинскую карту». «Что?» «Вы сказали папку». «Это его медицинская карта». «Неважно. Так что вы поняли?» «У меня есть некоторые подозрения насчет состояния Марка. Но сейчас он не желает общаться». «Почему?» «Как только я намекнула о своих подозрениях, он очень агрессивно все воспринял. Понимаете, у нас тут непринудительное лечение». Я взялась, чтобы просто помочь ему справиться с депрессией. Но кажется, что все гораздо серьезнее. Продолжайте. Пока это предположение недоработанные. Возможно, что на фоне сильнейшего стресса мог случиться провал в памяти, амнезия. Этого нет документации, так же как нет и официального диагноза. И. Обрисую вам, как чаще всего это происходит. Пережив шок, Человеческий мозг пытается забыть события, воспоминания о которых могут нанести ему вред. Включаются защитные механизмы вытеснения. Человек подвергается сильнейшему стрессу и переходит в состояние самогипноза. Его мозг способен вытеснить из сознания неприятную информацию и создать себе ложные воспоминания. Все остальные события из жизни пациента сохраняются. А память? Она вообще возвращается? Бывает по-разному. Чаще всего человек может заполнять пробелы в памяти вымышленными воспоминаниями или подходящими событиями из прошлого. Они могут строиться на объединении образов разных объектов из памяти. А также человек может менять местами источники получения информации и полученный сюжет принимать за действительность. Можно как-то проще? Мы тут... Не психиатры и даже не психологи. Почему вы решили, что убер на амнезии? Человека, потерявшего близкого, несомненно ждет стресс в той или иной концентрации. До этого случая у Марка не было проблем с памятью, насколько мне известно. Но для того, чтобы из памяти стерлись определенные события, нужен сильнейший стресс. Что-то ужасное. Что-то такое, что пациент не способен выдержать. У нас вроде не лекция по психиатрии. Давайте факты. Что ужаснее гибели близкого? Могло произойти событие гораздо серьезнее утраты. Такое, которое мозг непременно захочет удалить из своей памяти. Можете привести пример? Хорошо, самый простой. У меня была одна пациентка, даже не пациентка, а знакомая, которой очень часто снились котята. При этом она любит животных, но не может избавиться от навязчивой мысли, что совершила что-то дикое и из ряда вон выходящее. Она считала, что убивала животных, но сама этого не помнит. Была лишь картинка в голове, как она топит в ведре маленьких, еще не открывших глаза котят. И знаете что? Это действительно было. В какой-то ситуации она это сделала, а чувство вины и ее программа «Не навреди» заблокировали эти воспоминания. Она видела лишь их отрывки, которые мешали ей жить дальше. Этот пример идеально демонстрирует блокировку некоторых моментов из нашей жизни. То есть теоретически Марк мог что-то совершить с Софи? Я не могу и не имею права делать такие предположения, но и отрицать этого не могу. Гости внимательно выслушали Сашу и сделали записи в протоколе, закончив допрос. Они изъяли медицинские документы Марка и запись последнего приема. «Спасибо за содействие. Если у вас появится какая-то новая информация, звоните сюда». Он протянул визитку. «Виктор Привальский будет вести это дело». «А можно вопрос?» сказала Саша уже в спину мужчинам. «М?» — обернулся один. «Задавайте. Мы еще здесь». «Как вы выяснили, что девушки там не было?» «У нас есть свидетель, но это уже наши дела», — он улыбнулся. «Всего доброго, Александра Альбертовна». Саша позвонила отцу. Единственный близкий человек, с которым она могла разделить истории пациентов и попросить совета. Альберт Герц — опытный психиатр, который повстречал немало интересных историй и излечил большинство своих пациентов. Здесь, уступив кабинет дочери, он оставил даже себе комнатку, мини-кабинет, где мог отдохнуть, помыться и даже остаться на ночь. Как бы парадоксально ни звучало, больница была для него домом, его частью и его жизнью. «Пап, я о тебе на днях говорила про Марка. Помнишь, сегодня пришли из следственного комитета?» «Так, они были прямо в клинике?» «Да». То, что я сейчас скажу, тебя удивит. Они завели уголовное дело и сказали, что Софи, девушки Марка, действительно не было в самолете. Ты понимаешь? Сейчас меня будут таскать по допросам и судам. И это негативно отразится на нашей клинике. Не нравишься ты мне в последнее время. Ты всегда была сильной и уверенной. Мы герц, помни об этом. А тебе нужно отдохнуть. Возьми выходной. Я займусь делами. И помни, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я больше не буду консультировать Марка. Да и он сам этого не хочет. Я не справилась. Дело зашло слишком далеко. Все, что могла, я сделала. Связываться с полицией — это...» Она закатила глаза. «Нет уж. Пусть привлекают других специалистов, если они им нужны. Я рассказала о нем достаточно». Все будет хорошо, милая. Саша собрала вещи и направилась в свою городскую квартиру. Включив в машине расслабляющую музыку, она неторопливо двигалась по вечерней извилистой дороге, где по правую сторону сквозь высокие сосны мелькала освещенная вечерним осенним солнцем морская гладь. Но что-то щемило в груди. Что-то не давало ей спокойствия. Оставив машину на обочине, Она по лесной тропинке вышла к песчаным дюнам. Саша смотрела в сторону горизонта, чувствуя свою уязвимость. Она почти не моргала. Глаза заблестели, подбородок затрясся. Она обняла себя руками, а по лицу потекли соленые, как морская вода, слезы. Женщина, которой не достоин ни один мужчина. Она восхищалась собой и своей значимостью, когда кто-то пытался завоевать ее сердце. Она играла и всегда побеждала. Ей доставляло удовольствие наблюдать за тем, как мужские сердца, обливаясь кровью, превращаются в выпотрошенный пустой мешок. Но сейчас что-то было не так. «Зачем ты появился, Марк Бёрн?» Утерев слезы, Саша развернулась и с новыми силами направилась к машине. Море всегда давало ей порцию новой энергии.